Глава 80. Красный фонарь Шли месяцы, и я уже не так сильно переживала, пусть даже сад мой уменьшился в два раза. От штукатуре в стену, Амалия расписала ее узорами с помощью Клоринды, явно обладавшей художественным талантом, и детишек из мусорного проекта Пура Натура. Вдоль стены Элмер высадил бугенвилею необычного пурпурного оттенка. Кусты вошли в силу, разрослись и на следующий год заслонили собой всю стену. Как оказалось, ужаснее всего была даже не эта эпопея с ограблением и предательством, а то, что Дора с Гасом сотворили с садом, за которым так любовно ухаживала сначала Лейла, а потом и я. Когда мы пересаживали растения с их участка, я боялась, что они выкатят нам очередной иск. Да только мои псевдодрузья не очень-то страдали из-за цветов. Скорее всего, они даже не заметили их исчезновения. С верхней дороги можно было прекрасно разглядеть, что же они там себе построили. Это была почти точная копия их собственного дома. Те же неоштукатуренные шлакобетонные блоки с торчащими наружу лепешками затвердевшего раствора. Крыша из композитного шифера, а маленькие окна, из которых хоть и открывался волшебный вид на озеро, не пропускали достаточно света. Спускаясь по лестнице, я видела, что сад был полностью выкорчеван. Сейчас рабочие террасировали землю под какую-то сельскохозяйственную культуру, вероятно, кофе. И самое ужасное. Газ с дорой повесили на мексиканскую сливу фонарь такой яркости, которой хватило бы для освещения целого футбольного поля. Фонарь этот горел всю ночь напролёт, и я больше не могла любоваться созвездиями. И они ввинтили красную лампочку.